Глава одиннадцатая Вернувшись в замок, я отпустила Бергет заниматься своими лекарскими делами, сама же продолжила изучать свое хозяйство. Прихватив с собой двух служанок, я отправилась на второй этаж разбирать сундуки, забитые одеждой, шкурами и прочим хламом. Судя по состоянию вещей, в них давно никто не заглядывал, И пока на улице стояло тепло, неплохо было бы все просушить, а пыль выбить. Перебирая старинные одежды, я неплохо провела время, с интересом разглядывая железные с вензелями пуговки, красиво вышитые орнаменты и прочие детали, украшающие порой странные наряды когда несколько сундуков в одной комнате были перебраны, часть вещей вынесены на улицу, а часть девушки утащили сжечь, так как даже они не придумали, как восстановить съеденное молью, я, довольно оглядевшись, радуясь проделанной работе и еще одной, очищенной от хлама комнате, отправилась в свои покои. И едва я успела смыть с рук грязь, а с лица пыль, как в дверь, громко постучали, и, получив разрешение войти в комнату, прошел хмурый лекарь. «Светлого дня, госпожа!» «Светлого дня, Виллум? Что-то случилось?» — спросила, и, не отводя взгляда от погруженного в себя лекаря, медленно прошла к столу. «Надеюсь, что нет, но у пятерых женщин в городе одни симптомы», — устало проговорил мужчина. «Жар, горло болит и кашель сильный». «Простуда?» — предположила, мысленно же обращаясь к владычице, чтобы не допустила в моих землях эпидемии. Люди измотаны, голодны, и многие ее не переживут. «Следить буду». Горестно вздохнул лекарь, усаживаясь в кресло и, чуть помедлив, проговорил. «Леди Лиат, мне сказали, что вы ходили по двору и хотели покинуть двор замка». «Угу», — кивнула и, подперев подбородок рукой, замерла в ожидании. «Госпожа, не всем по нраву пришелся выбор родового камня». «Есть семьи, что против чужачки во главе рода Исхейм. Арен следит за ними, но рот всем не заткнешь». «И что теперь? Прятаться за воротами?» «Нет, Виллум, скрываться нельзя. Такие люди, как зараза. Не останови, скосит всех». Усмехнулась, зная, что я никогда не скрывалась и не пасовала перед трудностями и теперь тоже не намерена это делать. «Вы еще слабы?» – попытался настоять на своем мужчина, но, заметив что-то в моем взгляде, удрученно промолвил. «С охраной только ходите!» «Конечно!» – улыбнулась мужчина, и, пододвигая к себе лист бумаги, на котором был список срочных вопросов, приступила к допросу. «Виллум!» «Почему в замке нет бани? И откуда воду носят?» Около часа лекарь отвечал на вроде бы простые бытовые вопросы, которые Элиад могла и не знать. А вот мне хотелось понять, как здесь все устроено, чтобы хоть как-то в силу своих возможностей и знаний улучшить жизнь местных обитателей. Виллом все подробно объяснял и даже подбросил парочку стоящих идей, что, где и как можно изменить, опираясь на опыт других родов. Так что наша беседа вышла очень продуктивной и познавательной. По крайней мере, я стала хоть немного разбираться в условиях жизни в этом мире простых людей. Спустя еще полчаса после тщательного осмотра моих ран, Мужчина покинул мою комнату, настоятельно рекомендуя выпить отвар и лечь спать. Время было и правда позднее, усталость брала свое, и я не стала возражать. После скромного ужина, принесённого Бергет и крепкого травяного отвара, быстро переодевшись в ночную рубаху, я забралась в кровать. Но едва я смежила веки, в дверь тихо поскреблись, потом еще раз и еще... «Мыши!» – зевая пробормотала, продолжая лежать в постели, но звук опять повторился, все же вынуждая меня подняться с постели. «И кого принесло так поздно? Ханна? Хм, проходи!» Девушка, опасливо озираясь и смущенно улыбнувшись, тотчас с мышкой проскользнула в небольшую щель чуть приоткрытые двери и настороженно осматриваясь замерла у камина присаживайся проговорила показав на кресло в котором совсем недавно сидел виллум сама же отправилась к шкафу разгуливать в рубахе было холодно да и неприлично что то случилось у тебя все в порядке спросила на ходу натягивая платье камни на место поставили, открылся проход к морю, но я не понимаю, зачем он там. Люди уходили по нему, написала девушка на доске, которую прихватила с собой, и не возвращались, уточнила, мысленно вернувшись в подземелье, коридор и бухту. Да, и ты не знаешь, кто Гунар рассказывал тебе, зачем «Нет, он не разговаривал со мной. Я видела». «Единственное объяснение – корабль перевозил куда-то людей», – задумчиво протянула, устраиваясь на кровати. «А кого ты видела? Мужчин, женщин, детей?» «Да». «Да? То есть всех?» «Час от часу не легче», – громко выругалась. От переизбытка эмоций я не смогла усидеть на месте и, спрыгнув с кровати, заметалась по комнате раненым зверем. «Он их продавал, что ли?» Девушка неопределенно пожала плечами, внимательно следя за моим хождением, и вдруг, вскинув голову и пристально на меня посмотрев, стала что-то быстро писать. «Тайный ход в кабинете», – прочла я вслух и, криво усмехнувшись, проговорила. «Ты весь замок изучила?» «Да», — улыбнулась Ханна, дописав. «Скучно». «Ну да», — полголоса произнесла, и чуть помедлив спросила. «Что с тобой случилось? Почему ты не разговариваешь? Если не хочешь отвечать, не говори». «Говорю. Мало. Трудно. Задыхаюсь». Вдруг заговорила девушка ужасно сиплым голосом, делая паузы не меньше тридцати секунд. — И лекари ничего не могут сделать? — Не знаю. Ханна вновь вернулась к письму, но, ответив, быстро стерла и снова написала. — Лекаря не приглашали. — А Виллум? — потрясенно воскликнула. — Он не смотрел? — Нет. — Не понимаю. Буркнула, снова заметавшись по комнате. «Он говорил, что приходил к тебе. Злая Агнес! Она не позволила!» Резко притормозила напротив кресла, где сидела Ханна, окончательно запутавшись. В моих воспоминаниях свекровь была наидобрейшим человеком, заботливая, жалостливая и ласковая, хотя Ляд могла видеть то, что хотела» не замечая очевидного, но и Ханна могла неоправданно наговаривать на женщину. «Да», — коротко ответила девушка, поднимаясь. «Ты не ошиблась? Агнес была доброй и внимательной. Я дружила с ней». «Нет, ты... Ты... Другая...» — потрясла меня Ханна, скривив губы в горестной усмешке. «Я... Видела... Видела...» «Устала! Завтра приду!» «Хорошо, приходи!» — согласно проговорила, хотя на самом деле изнывала от любопытства и нетерпения. А в голове роились мысли, одна сказочнее другой. Но, насколько мне известно, в этом мире магии вроде как нет. Есть духи, имеется нечисть, и вот родовые камни, светящиеся, Но магов, типа земли, воды, огня и воздуха, точно нет. Может, Ханна, видящая?» «Приду», просипела девушка. Ласково улыбнувшись, она шустро пересекла комнату и уже через минуту скрылась за дверью. Тут же, проследовав за ней, выглянув в освещенный масляными лампами коридор, «Я Ханну уже не увидела». И, закрыв дверь на засов, который я приказала установить сразу, как родовой камень выбрал меня главой, вернулась к кровати. После неожиданной гости мне было над чем подумать. И, судя по гудящей голове, ночь будет бессонная. Так и случилось. Я уснула только под утро, уверенная в своем решении. Пока о тайном ходе «Никому не говорить. О людях, что пропадали там, тоже. И установить ловушки оповещения в случае появления незваных гостей. А дать распоряжение следить за морем и о каждом корабле сообщать мне лично».